Глава 5 На выходе из нового корпуса клиники я заметил автомат с напитками и захватил нам две колы. В киоске купил для Йолы еще журнал «Браво», потом ненадолго присел на скамью в парке, чтобы собраться с мыслями, прежде чем покажусь на глаза дочери. Я был плохим актером, и именно Йола с первого взгляда определяла, как я себя чувствую. Я ни в коем случае не хотел, чтобы она заметила, насколько сильно меня потрясла эта встреча с умирающим, но и заставлять ее долго ждать не хотелось. Поэтому, немного передохнув, я поспешил к гостевой парковке, где обнаружил пустую машину. «Наверное, мне тоже стоило сходить в туалет». Подумал я и открыл незапертую дверь со стороны водителя, Мой взгляд упал на открытый бардачок, и я немного удивился, что Ёла еще раз вытащила пачку чипсов и положила на пассажирское сиденье. Она ведь знала, что эта упаковка существует в единственном экземпляре. Перегнувшись через сиденье, я попытался запихнуть пачку в бардачок, но там лежала какая-то маленькая косметичка. Одна из тех серых пластиковых сумочек, какие выдают пассажирам бизнес-класса ночных рейсов и какие Ким время от времени привозила из своих поездок. Откуда это здесь? Пока набирал на сотовом телефоне номер Йолы, чтобы спросить, сколько времени ей еще понадобится, я открыл молнию и заглянул в косметичку. Там лежал маленький коричневый пузырек с белым предохранителем какой используют аптекари, чтобы разливать рецептурное лекарство. Без этикетки я не был уверен, но бутылочка казалась знакомой, что меня беспокоило. Как и то, что Йола не отвечала уже после четвертого гудка. Я открыл крышку и понюхал жидкость. Едкий, резкий, острый запах. Мои подозрения подтвердились, и я не на шутку испугался. «Йола!» — подумал я уже не настолько уверенный, что она просто отошла в туалет, вышел из машины и огляделся. Несмотря на гнетущую жару, меня знобило, а по коже рук побежали мурашки, а потом мне стало еще холоднее, когда на другом конце наконец-то ответили, и я услышал не Йолу, а какой-то мужской голос». «Алло! Кто это?» «Хриплый, гортанный, но тоже нервный. Я посмотрел по сторонам в нелепой надежде заметить где-нибудь мужчину, прижимающего к уху сотовый телефон и наблюдающего за мной. Само собой, разумеется, я никого не увидел». «Где моя дочь?» — спросил я. «А кто говорит?» поинтересовался незнакомец. Я почувствовал, как часть моего волнения переросла в ярость. «Я ее отец. Немедленно скажите мне, кто вы и что сделали с елой». Ответ незнакомца выбил почву у меня из-под ног. Я зашатался, хотя даже не шевелился, Мир вертелся без меня, по крайней мере, несколько мгновений, пока я не решил, что все это какая-то огромная ошибка, плохая шутка или просто ужасное недоразумение. Поэтому я взял себя в руки и направился в отделение патологической анатомии.